Легендные свойства камней. Потребность в цветном камне первоначально определялась желанием украсить себя, свой быт, одежду, любимую, коня и оружие. Беруни в своем трактате X век нашей эры говорил: Вслед за одеждой идут в качестве украшений драгоценные камни, используемые, согласно установленному обычаю каждой местности для мужских перстней, царских корон. У женщин драгоценные камни идут на гребни, венцы, браслеты, ножные кольца, покрывала, наручные и шейные украшения и ожерелье. На заре истории и культуры редкостный камень становится мерилом богатства. Так госпоже Шуб-Ад из захоронений Ура осыпали одежду таким количеством драгоценных камней, которое не снилось и тысячам бедных людей. Драгоценные камни сейчас рассматриваются как капиталы, и образцом такого капитала является драгоценные сари индийской женщины, кайма которых содержит золотую нить, на руки и на ноги надеты многочисленные браслеты с драгоценными камнями, а пальцы, рук и ног украшены обилием колец и перстней. Камень вправлен в серьги, в дед в проколотую ноздрю, все для того, что ранее господствовавшее в Индии выражение «женщине принадлежит только то, что на нее надето», является принципиально принятым и теперь. И не хватало только малости, к улыбке нежной на устах, чтоб запылали камни радости восторгом на ее перстах. Но кроме ценности камня, ему приписывали еще различные чудодейственные свойства. Полистаем некоторые старинные рецепты. Марион камень, кто на шее носит, тот не будет страдать меланхолией. И если имеет падучую болезнь, то выздоровеет. Если воин на левой стороне в оружии своем носит алмаз, то не будет убит. Алмаз, носимый в перстне на руке, отгоняет лихие сны, приносит пользу беснующемуся и лунатику. Изумруд, если в питье положить, уймет смертоносную ярость, к укушению ядовитых змей уздравляет, аметист от пьянства лихие мысли отводит. Генеалогия многих суеверий тянется корнями в древнее язычество. Даль говорит... Осмеять суеверие несравненно легко, нежели объяснить или хотя бы несколько обследовать его, также легко присоединиться безотчетно к общепринятому мнению просвещенных несуеверных людей и объяснить все то, о чем мы говорим, вздором. Но будет ли это услуга истине? Не всякое поверье суеверия. Всякому поверью есть корень и основание. Но практически нет таких цветных камней, в активе которых не состояли бы десятки различных поверий примет, полезных или вредных свойств, как, например, бирюза или гиацинт, которые прямо перенасыщены этими свойствами. Так Некрасовская Катя из Коробейников на память о ночном свидании взяла бирюзовый перстенек. Воры же предпочитали носить перстни с тремя камнями — опалом, гелиотропом и хризопразом. Считалось, если похититель обнаружит погоню и наденет перстень с одним из названных камней, он станет невидимым. И чем популярнее становился камень, тем больше свойств он приобретал. Так жемчуг, по мнению японцев, символ здоровья, счастья, долголетия и любви. А рубин, по описаниям Пыляева, символизирует пылкую любовь и вызывает пылкую любовь. Произносятся и звучат фразы почти сходно, а смысл имеют разный. Ибо перстень с рубином, поднесенный в качестве подарка, работает чисто символически и к магии отношений не имеет. А украшение же с рубином, надетое с целью привораживания, выполняют роль магическую. В прошлом веке в Бразилии врачам предписывалось носить перстни с изумрудами, юристам — с рубинами, военным инженерам — с бирюзой, а гражданским — с сапфирами. Геоцинт считался покровителем купцов и артистов. В династии артистов музея ружовых до сих пор хранится и передается по наследству перстенек с бирюзой, подаренный их пращуром Островским. А сподвижник Петра I князь Меншиков в ножны своей парадной шпаги всегда вправлял определенный камешек, символизирующий тот или иной чин, лишь бы являлся размером побольше и стоил подороже. Широко известна история перстня с печаткой из сердолика Александра Сергеевича Пушкина, подаренного ему Воронцовой. Поэт, не зная сути надписи на камне, полагал, что слова святые начертала на нем безвестная рука и приписывал камню всевозможные магические свойства – А надпись на камне этого перстня гласила «Симха, сын почтенного рабби Иосифа», да будет благословенна его память. Неудивительно ли? Незадолго до кончины Иван Грозный в одной из палат Кремля, демонстрируя перед англичанином Джемуром Горсеем сокровище царской большой шкатулы, говорил «Вот алмаз, блеском он дороже и ценнее всех прочих. Никогда я не любил его. Он укращает ярость и сластолюбие, дает воздержание и целомудрие». «Принесите мне царский посох», — приказал царь. «Это рог единорога, оправленный весьма красивыми алмазами, яхонтами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями большой цены. Принесите пауков!» Далее царь приказал своему врачу, Ивану Лофу, очертить посохом круг на столе. Все выпущенные в круг пауки издыхали один за другим. Находящиеся вне круга бежали от него прочь. Царь далее продолжал. «Я очень люблю сапфир». Он хранит и усугубляет мужество, веселит сердце, радует все чувства и особенно превосходен для зрения. Он очищает глаза, уничтожает в них кровяные пятна, укрепляет их мускулы и нервы. — Предрассудок. Он обломок древней правды, — сказал как-то поэт Боротынский, и, наверное, был в чем-то прав. Существуют и другие поверья. Считается, например, что алмаз символизирует невинность, агат – долголетие и здоровье, топаз, дружбу, бирюза – обеспечивает успех при продаже больных лошадей. Каждый, чтобы быть счастливым, должен носить камень того месяца, в который он родился. Бытует целый перечень камней-талисманов, камней месяца рождения. Для людей, родивших в январе – гранат, в феврале – аметист, марте – аквамарин, в апреле – Октябре – опал, ноябре – топас декабре – бирюза. Суеверие удивительно живучи. Тот же Берони пишет, Абузея Тол -Араджани со слов врача рассказывает об алмазе, что он удивляет через некоторое время, если им напоить. Он говорит, что алмаз прободает печень и кишки, и на это не требуется долгого времени. Но поить им возможно только после того, как очень сильное растирание уничтожит его острые формы. К древним античным верованиям относятся и представление о загадочной всеобщей симпатии элементов, о тайной связи планет, минералов и металлов. Так Сердолик и Олово связывались с Юпитером, сапфир и золото с Солнцем, бирюза и свинец с Сатурном, аметист и медь с Венерой, магнетит и ртуть с Меркурием, хрусталь и серебро с Луною. И особенно вера в особую таинственную силу камней, силу, способную передавать воздействие на человека, приписывали геммам. В течение всего античного периода. В древнегреческую и древнеримскую эпохи существовали так называемые лапидарии, своеобразные письменные толкования таинственных свойств, некоторые источники которых дошли и до наших дней. С этими поучениями спорит в естественной истории Плини Старшей, обзывая подобное сочинение измышлениями магов. А что касается лечебных и магических свойств самоцветов, то Беруни в книге о драгоценных камнях, изданной в 1779 году, заметил, многие сочинения приписывают драгоценным камням неисчислимое множество таких свойств и действий, кое, без сомнения, одного только баснословия и осмеяния достойны. И тем не менее, в первые века нашей эры трактаты о магии активно издавались в Александрии, а их авторам присваивались мистические имена Орфея, Гермеса, Гиппократа, Диаскурида, Птоломея и Плутарха. Вот пример текста мудрости псевдоплутарха о реках. В Пактоле находит камень, называемый Аргюдофилакс, сходный серебром. Его трудно увидеть, ибо он смешан с зернами золота, которые река катит в песке. У этого камня особое свойство. Богатые лидийцы, которые одни только в состоянии его купить, помещают его на порог помещения, где хранятся их богатство, и сохраняют таким образом свое золото, ибо как только приближаются воры, тот камень издает звук трубы. По уверениям древних, магические камни могли сделать человека невидимым, заставить понравиться владыкам и женщинам, видеть вещи и сны, избегать неприятностей. Не обходились без веры в магические свойства самоцветов и писатели XX столетия вкладывая, правду эту веру в уста своих лирических героев. По Александру Ивановичу Куприну, вот как говорил Соломон о внутренней природе камней, их волшебных свойствах и значениях прекрасной нежной Соломифе в одноименной повести, «Вот Анфракс, священный камень земли эфир говорил царь, — «он горячий влажен. Погляди, он красен, как кровь, как вечерняя заря, как распустившийся цветок граната, как густое вино из виноградников энгетских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 Ты видишь, он некрасив, но цена ему неисчислима, потому что только четыре человека на земле владеют камнем Магнадисфза. Он обладает необыкновенным качеством притягивать к себе серебро, точно жадный и серебролюбивый человек. Я тебе дарю его, моя возлюбленная, потому что ты бескорыстна. Посмотри, Суламиф, на эти сапфиры. Одни из них похожи цветом на васильки в пшенице, другие — на осеннее небо, иные на море в ясную погоду.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 Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем. Полюбуйся, Соломиф, он играет всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капли воды. Он сияет в темноте ночи. Он даже днем не теряет свой свет на руке убийцы. Шамир привязывает к руке женщины, которая мучается тяжелыми родами, и его также надевают воины, на левую руку отправляясь в бой. Тот, кто носит Шамир, угоден царям и не боится злых духов».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 и когда смотришь на него долго, то светлеет сердце. Если поглядеть на него с утра, то весь день будет для тебя легким. У тебя под ночным ложем я повешу сморакт, прекрасная моя. Пусть он отгоняет от тебя дурные сны, утешает биение сердца и отводит черные мысли. Надевал царь на шею Суламифи многоцветное ожерелье из жемчуга, которые ловили его подданные в Персидском море, и жемчуг от теплоты тела приобретал живой блеск и нежный цвет»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 Если украшение с камнями или сами камни увидит во сне женщина, к счастью, незамужняя — к свадьбе, бездетная — к потомству. Если же то и другое уже свершилось, к большому богатству. Ну а если их увидит мужчина, то ему предстоят крупные траты. Но особенно поучения эти изобиловали медицинскими рецептами. Считалось, если владелец правильно выберет минерал и вырежет на нем изображение бога или демона, которые его будут повсюду сопровождать, то камень прогонит от человека всякие болезни. Неверов в книге «Магические амулеты императорской эпохи» «Ленинград, 1981 год» приводит рецепты позднеантичного врача Александра Истрал следующего рода. «На медийском камне вырежь геракла душащего льва и дай носить, как филактерий, тому, что страдает от колик». Следовательно, это средство должно было избавлять человека от недомогания. В собрании Эрмитажа хранятся три амулета из кровавой яшмы, на оборотных сторонах которых вырезаны сразу по три буквы «К» — колики. Полагали, что с тремя «К» действие этих амулетов в три раза усиливается, в данном случае против колик. В книгах «Керанит» мы читаем, «На зеленой яшме вырежь коршуна, разрывающего змею». Носи ее на груди, она успокоит всякие боли в желудке и позволит много есть и хорошо пищу переваривать. А на гемме из Керчи нанесена греческая надпись для желудка. Гемы с изображениями скорпиона или ящерицы рекомендовались как средство от укусов скорпионов и от глазных болезней. А тремя античными писателями в Лапидаре их написаны вот какие заклинания против лихорадок. «Убирайтесь, лихорадки! Вас преследуют лесные волки!» Ну, почти такой же наивный рецепт сохранился и на одной из гем Эрмитажной коллекции, на одной стороне которой изображен летящий Персей с головой медузы Гаргоны, а наоборотное заклинание «Убирайся под Агра! Тебя преследует Персей!». Эрмитажные же гемы с изображением Трехграции, поэтессы Сафо, бросающейся с Левкатской скалы, Эрота верхом на льве и льва, подающего лапу Эроту, свидетельствуют о любовной магии, где все побеждает Эрот, то есть любовь а изображение бога Азириса на одной из керченских гем сопровождается надписью «Семи силам» — Солнце мира. Но других подобных этой можно увидеть Гермеса на солнечной ладье, Фортуну, Персифону в окружении астральных символов. Однако античные гемы можно рассматривать и как своеобразный эстетический мир в себе. Внимательного, чуткого к красоте наблюдателя их красота способна была одарить ни с чем не сравнимой эстетической радостью радостью открытия миниатюрного мира. Однако лечебные свойства камней бывали и действенными. Умудренные жизнью араты до сих пор хранят в памяти лечебные свойства не менее 20 минералов, которые используются с незапамятных времен в тибетской медицине. По этим преданиям прозрачный и холодный горный хрусталь, приложенный к кранам воинов, останавливает кровотечение. Порошок, приготовленный из красного коралла, помогает исцелению глазных болезней а обожженный полевой шпат, смешанный с растительными компонентами, помогает лечению желудочных заболеваний. Считалось, что голубой холцедон избавляет от меланхолии и улучшает настроение. И действительно, стоит только спокойно и медленно начать рассматривать этот камень, как настроение тотчас же улучшится. Но древние люди считали, что он помогает в ведении судебных дел и врачует душевное расстройство, то есть является камнем любви, привлекающим к женщине сердца мужчин. При этом ссылаются на знаменитый тибетский лечебник Джуши, сущность целебного, в котором говорится, что Алт золото укрепляет здоровье и продлевает жизнь, мянга серебро незаменимое средство для лечения гнойных ран и кожных заболеваний, а сан медь лечит печени легкие. К числу лечебных камней причисляются также жемчуг, бирюза, киноварь, малахит, селитра, лимонит и тому подобное. Конечно, при этом не забывают назвать и таинственную горную смолу Бракшун, которая сращивает кости на переломах. В индийских руководствах по медицине Чарак Самхита и Сушутра Самхита камни считались также лечебными. Верили в магическую и целебную силу камней китайцы, древние народы Месопотамии. В книге «Тилзам» от арабского «Мираж» «Волшебная картина» и «Хамлет» от арабского же «Подвеска» пошли уверение в том, что камни спасают от всевозможных опасностей, постерегающих человека во тьме. В древнем египетском папирусе Эберса, датированном вторым тысячелетием до нашей эры имеются указания на применение минералов и в качестве медицинских снадобий, и в качестве магических талисманов и амулетов. Так лазурит, малахит, красная яшма и аметист считались оберегами от злого рока и дарителями счастья. И особенно сильной была вера в амулеты, снятые с мумий. А у древних евреев вера в это была столь велика, что они письменно уверяли, стоит ли больному посмотреть на амулет, который носил Авраам, как больной тут же исцелиться. А у христиан это целительное свойство было перенесено на кубок святого Грааля. По легендам, магнетит с равным успехом притягивает и мелкие кусочки железа, и симпатии окружающих. Перстень с магнетитом носил Исаак Ньютон, и не мудрено, из магнетита очень схож со вставками из кровавика. Магнетит употребляется и в новелле Мэриме, -Мэ», где Кармен, уковаривая своего конвоира, произносит «Дайте мне убежать, я вам дам кусочек барлачи, и будут любить все женщины». Барлачи на диалекте испанских цыган значит «магнетит». Древнегреческие ученые Теофраст, Платон и Геродот продолжали уверение в целительные свойства камней. Целую книгу «Легенд о камнях» написал Аристотель, ее как бы продолжил и закрепил в естественной истории Плини Старший, В 1867 году амулет из алмаза весом 18 каратов, принадлежавший лекури-шаману, помог ученым обнаружить одно из значительных месторождений этого самоцвета. Люди долгое время считали, что магические силы, излучаемые камнями, будут сильнее, если эти камни принять вовнутрь. В книге «Сад здоровья» 1491 года описываются разнообразные способы применения камней в медицине. Сегодня драгоценные камни не признаются медициной, но вера в амулеты и талисманы еще жива. Таблицы счастливых камней, устанавливающие астрологическую связь их со знаками зодиака, описанные Агриппом Неттесхеймом 1486-1585 годы, с некоторыми изменениями дошли до наших дней. Вот каково их сочетание — Если человек родился под Солнцем в созвездии льва, он должен носить хризоберил или алмаз. Если под Луной в созвездии рака жемчуг, лунный камень изумруд. Если под Марсом в созвездии Овна Рубин, в созвездии Скорпиона гранат. Если под Меркурием в созвездии Близнецов опал, в созвездии Девы желтый сапфир. Если под Юпитером в созвездии Стрельца сапфир или лазурит в созвездии рыб аметист. Если под Венерой в созвездии весов, под Параджу, а в созвездии Тельца Геоцинт. Если под Сатурном, в созвездии Водолея Аквамарин, а в созвездии Козерога голубую шпинель. О счастливых камнях по месяцам рождения рассказывалось раньше. Однако и на этом доверчивые люди не остановились. И в своих поисках благополучия пришли к выводу, что им во всем будет способствовать успех, если они возьмут камни, соответствующие их знаку Зодиака. Авен 21 марта. 20 апреля, красная яшма или индийский корнеол, телец, 21 апреля, 20 мая, оранжевый корнеол, близнецы, 21 мая, 20 июня, цитрин или тигровый глаз, рак, 21 июня, 20 июля, хризопраз или серый авантюрин, лев, 21 июля, 20 августа, горный хрусталь или золотистый кварц, дева, 21 августа, 22 сентября – цитрин или желтый агат, весы, 23 сентября, 22 октября – цитрин, оранжевый или дымчатый кварц, скорпион, 23 октября, 21 ноября – кроваво-красный корнеол или сардер, стрелец, 22 ноября, 21 декабря – сапфир или холседон, козерог, 22 декабря, 20 января – оникс или кошачий глаз, водолей, 21 января, 18 февраля, бирюза или соколиный глаз, рыбы, 19 февраля, 20 марта, аметисты или аметистовый кварц. В кипрском манускрипте V века писалось, что сердолик имеет лечебную силу, врачи им лечат опухоли и раны, полученные от меча. Для этого растирают его в воде, и потом той водой натирают больные места, и раны излечиваются. Алмаз в лечебных свойствах уже упоминался нами неоднократно. Однако нельзя пройти и мимо такого свойства самоцвета, который, по легендам, придает владельцу силу и мужество, предохраняет от врагов, усиливает остроту ума. Пыляев в книге «Драгоценные камни» приводит ряд примеров из средневековых представлений об алмазе. Алмаз укращает ярость и сластолюбие, дает воздержание и целомудрие. Из его наблюдений турки и персы в XVI веке считали, что пристальное созерцание прозрачного бриллианта разгоняет хандру, снимает с глаз мрачную завесу, делает человека проницательнее и настраивает его на веселый лад. Алмаз, привязанный к руке женщины, помогает ей разрешиться от бремени, сгоняет с лица пестрый цвет, носящий алмаз угоден царям. Считалось, что из двух воюющих сторон победит та, у которой алмаз больше или больше богатств. Поэт Герман Валиков в поэме «Путь на Дон» устами князя Дмитрия Ивановича, обращенными к Ивану Молодцу перед наступлением битвы, говорит следующее. «До скудости растратился, а ныне дошловишь до убору, до одеж. Пускай в подклец ведет тебя княгиня, три пояса остатние возьмешь. Как первый пояс красным золотом кован, двунадесять алмазов на цепях, воскань завитых мастером толковым, да осень на нем яхонтовых блях». Да стердоликом блещет оконечья, да пряжка с карбункулом на концу. Сей пояс отвезешь в замоскворечье, сафарину поклонишься купцу. Аб на Москву не порть голубое, не вонь благую аравийских роз, а зелье вез для огненного боя, аб на Москву пищали пушки бвез. А второй пояс в три ряда затеян, снизов жемчука жемчуг, а поверх бирюза, замок наем, как лютый зверь содеян, два лала в вьем, что парду со глаза. В ноздрях обеих потопазу влито, озев разверст, и сифиниф тюрдян, седиват и связи митрополиту, да множат веру праведных крестьян. А третий поезд тот чуток поуже, поменьше перлы в запонках литых, зато бриллианты крупные, а к тому же булат на нем на кольцах золотых. С булатом тем реку тебе не ложно к лицу послув царьградских принимать, сапфир горохом усыпает ножны, пять из маградов где-то в рукоять, закалу лезва, аки пламень синий, так что искра бежит по вострию, заточен так, хоть рог стругай лосиной, махнешь, дуб ее сечет, и струю. Талисманами в XIX веке считались и перстни с сердоликами. У Александра Сергеевича Пушкина имелось два перстня сердалика, сердолика, один с камеей, второй с цинталией. В стихотворении талисманом писал От преступлений, от сердечных новых ран, от измены, от забвения сохранит мой талисман. Ученые установили, что сердолит не обладает какими-либо лечебными свойствами, и, тем не менее, этот красивый камень способен улучшить настроение теплым переливанием цвета и игрой краски. А Авиценна Ибн Синна в стихотворении «На Бухарском базаре» высмеивал вымогательство шарлатанов, которые заманивали пациентов, обещая исцелить их от всех болезней драгоценными камнями. Вот агат, он залог непорочности дев. Добрый маг тебе тайну Аллаха открыл. От бельма и проказа спасает берил. От падения с коня сбережет бирюза, она заживляет больные глаза. Берегут тебя, чтоб ты был светлолик, безуар и сапфир, жемчуг и сердалик. А нет ли в этом правды? Как знать? Сентябрь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.